В туристическом магазине купил четыре хорошие дорожные сумки. Заехал в кафе, плотно позавтракал, заодно и пообедал. А неизвестно, придется ли ужинать. Немного отдохнул в машине, заехал в автосервис, поставил на педали и коробку передач хорошие механические блокираторы. На Тольяттинской классике уехать можно было и без ключей.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 А жильцов выселили, наверное. Дом пошел под слом или капитальный ремонт. Мое вранье ее успокоило, она стала звонить, высунулась в окошко. Гражданин, кожаных в Москве семнадцать семей. Вам что, все выбирать? Это дорого будет. Да-да, давайте все адреса, я заплачу.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 Во втором доме меня встретили не ласково. Зачем, что, почему? И в конце хамовато попросили убраться. Еще два адреса ничего не дали. Я стал сомневаться, а чего я ищу? Ни Миши, ни Насти нет в живых. Триста лет прошло. Их потомков найти непростая задача. Может быть, у Миши.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 Девочка заметила, что мне нехорошо. — Давайте я водички дам. Я кивнул. В это время из комнаты женский голос спросил. — Алёнушка, кто пришел?" Дверь из комнаты открылась, вышла пожилая женщина. Но в открытую двери я увидел на стене картину Дюрера, ту, что я покупал у Абрама за десять таллеров. По щекам моим потекли слезы, ноги ослабли, я медленно сполз по стене на пол. Нашел! Я нашел! Обе женщины склонились надо мной. — Вам плохо? — Таленушка, давай проводим гостя в комнату. Мне помогли подняться и завели в квартиру. В комнату, где на стене висела картина. Девочка-подросток принесла стакан воды. Я выпил и слегка успокоился. Анна Никитичная, как звали пожилую женщину, спросила. — Вы искали кожаных? — Мы кожаны. А вы к кому? — Скажите, а вы жили в доме на Петроверикском? — Да, там жил мой папа. Но потом стали расселять коммуналки и нам дали квартиру здесь, на Ленинском проспекте. А в чем, собственно, дело? — Да долго объяснять. Если коротко, я вам дальний родственник. Тот дом на Петроверикском весь, целиком ваш. Неужели не сохранилось никаких документов? Анна Никитична покачала головой. — Нет. — Мне мой папа никогда не говорил об этом. Правда, в те годы и говорить-то об этом было опасно. — А жив ли ваш батюшка? Она никитично перекрестилась. — Бог прибрал, вот уж десять лет как. А что вас интересует? Да и откуда вы? Сколько живу, папа мне не говорил о родственниках. — Я представился. Кожин Юрий Григорьевич достал из пиджака паспорт и отдал хозяйке. Обе женщины с любопытством просмотрели его, заглянули на страницу с пропиской. — И что вы хотите от нас? — Конечно, с вашей точки зрения это будет выглядеть нелепо и смешно. Но мне хотелось бы выяснить, Ну, насколько это возможно, судьбу ваших предков. Помолчав, я добавил. И моих родственников. — Давайте попьем чаю, — предложила Анна Никитична. Меня проводили на кухню, стали собирать на стол. К сожалению, я мало что знаю о дедушке и бабушке. От отца в детстве слышала что они были из дворян. Во время революции большевики их расстреляли. Да и рассказывал он это не мне, а моей маме. Я случайно подслушала. Больше, пожалуй, я ничего вам сообщить не могу. А почему вы интересуетесь? Я помялся. Видите ли, Анна Никитична, рассказ самый долгий, и поверить в него сложно. Попробую объяснить. Но только прошу не принимать меня за сумасшедшего.